Глава тридцать вторая В полном молчании группа мужчин проделала обратный путь по этому беспорядочно выстроенному дому. Постепенно звуки за той запертой дверью стали тише. Выйдя из странного многоэтажного здания, пятеро мужчин вернулись к кострищу. Даже оттуда Джереми еще слышал, как рычит и лает, Сфрраим, высунувшись в окно, с которого сорвал доски, трое старейшин переглянулись друг с другом и посмотрели на логана и Олд Брайта. На их лицах отражались смущение и облегчение, смущение из-за демонстрации столь странного и удивительного явления, и облегчение от того, что эта демонстрация закончилась. Это лунная болезнь передалась зафраиму по наследству спросил джеремами. деед рассказывал мне, кивнув сказал наум, что в нашем клане один или два ребенка всегда рождались с некоторыми странностями, но такого как зафраим еще не бывало. Зна, В Зефраиме странный симптом расцвел в полную силу, — подумал Логан. Вспомнив то, что бармен Фред говорил о клане Блейкни, его упоминание о дурной крови. А в какой форме болезнь проявляется обычно? Люди возбуждаются, — подумав немного, — ответил Наум. Кожа темнеет и покрывается прыщами. Прорываются фурункулы... Как вы видели у зафраима и вы говорили, что это продолжается до захода луны На ум кивнул но только во время полной луны верно? да верно. значит интенсивность лунного света света полной луны необходима для инициации приступа болезни. Таким образом, это напоминало опыт с бурозубками, продемонстрированный ему фивер-бриджем. «А что бывает в облачные или дождливые ночи?» — спросил Олбрайт. «Если, допустим, свет луны затемнен?» «Тогда ничего не бывает», — ответил Аарон. «Эти приступы, очевидно, доставляют неприятные ощущения». Задумчиво помолчав сказал Логан. Зафраим несомненно страдает от них и тем не менее он стремился увидеть лунный свет, сорвал доски с окна. Почему? труднодно сказать, ответил наум. Зафраим не любит говорить об этом. Я смог лишь выяснить, что у него возникает сильная тяга, непреодолимая тяга. вроде как страстное желание и по-моему в итоге возникает ощущение скажем так какого-то могущества или мощной силы. Как у волка неуверенно произнес Олбрайт. Наум кивнул. Он сидел, опустив голову, но вот он поднял ее и взглянул прямо налог на. Логана. а яркий лунный свет отразился от роговицы его глаз. Но важно не то, как плохо он сам выглядит. Важно то, что он никогда никому не причинял вреда. Никогда не проявлял стремление к жестокости или насилию. Двое его соплеменников энергично кивнули. — А кто-нибудь, кроме нас, видел это время перемен? — спросил Олбрайт. то есть и кроме доктора Фивер-Бриджа. «Много лет назад», — сказал старейшина Рода Исаф. «Дядюшка Левий обычно очень тяжело переносил приступы лунной болезни, и один раз ему удалось перелезть через нашу стену. По-моему, кто-то из пиковой ложбины видел, как он бежал к лесу». Логан и Олбрайт... обменялись взглядами. В вероятноятно это и объясняло как появились слухи. С тех пор продолжил Исаф, в ночь полнолуния мы стали обязательно запирать наших больных соплеменников. от доктору Фивербридджу задумчиво спросил Логан, обратившись к науму, понадобилось ли ему еще что-то от зефраима, ми я имею в виду взятие маска. На ум опять растерянно помолчал. Да, понадобилось. И он изобразил взятие анализа крови из локтевой вены. За это он заплатил нам 250 долларов. Я говорил вам, Ребекка тяжело заболела, у нее не прекращался сильный жар, вторил он так словно, оправдываясь и пытаясь избавиться от давнего и смутного чувства вины. Понятно, сказал Логан, он по-прежнему пытался осмыслить то, чему стал свидетелем в той чердачной комнате противоестественной метаморфозе иного определения и не подобрать. Зафраима Блейкни. В отношении поведения она повторяла изменения, происходившие с буразубками, только в случае изофрима изменения затрагивали не только поведение. Здесь у больного возникали реальные морфологические перемены, малозаметные, но неоспоримые. Он понятия не имел, какими конкретно могли быть лежащие в основе биологические причины, Хотя очевидно, что они связаны с генетическими отклонениями клана Блейкни, возможно из-за укородственного скрещивания или возможно просто из-за случайного порочного набора генов в их специфическом геноме, которые порождали болезненную сверхчувствительность к лунному свету И-зе Фрейим страдал от самой сильной чувствительности. Неудивительно, что доктор Фивербридж отыскал его и заплатил изрядную сумму за образцы его крови и ДНК. Это соответствовало направлениям его исследований, упомянутых в обеих статьях, что Логан увидел на экране компьютера Джесопа, воссоздание лунного света, а также и морфологические изменения. Он осознал, что наум о чем-то спросил его, и с трудом отбросил пока тревожное размышление. «Простите?» Я спросил, сможете ли вы помочь нам? «Не уверен», — глубоко вздохнув, признался Логан. «Но надеюсь, что смогу. Сделаю все возможное. Теперь мне необходимо проверить несколько версий, и чем скорее, тем лучше». Все напряженно помолчали. вновь послышались отдаленные за забываванияефраима. Трое старейшин нервно и явно встревоженные поёрзали на грубой деревянной скамье. Я задам вам один последний вопрос, сказал Логан. С момента входа в ваше поселение я почувствовал страх, страх исходящий от всех вас. Че именно вы боитесь? Троица недоверчиво возрилась на него. А как вы сами думаете, мистер спросил наум, если вокруг бродит какой-то монстр, убивает людей, раздирает их, Не думаете ли вы, что мы тоже должны бояться его? Да еще с этой нашей наследственной лунной болезнью добавил Аон. «Может, это чудовищное создание специально рыщет тут, пытаясь разыскать нас?» «Да, такого любой испугается», — поддержал их Олбрайт. «А если этого мало, то есть еще ненависть и недоверие местных жителей, не говоря уже о новых планах Крэншо». Он встал с бревна. «Спасибо вам всем за то, что вы впустили нас в свои владения, за ваше доверие». И за то что позволили взглянуть на зафраима а теперь нам пора уходить они вернулись по дорожке к плотной плетеной ограде на ум снял проволочную петлю открыл засов тщательно замаскированной дверцы и с озабоченным видом кивнул им обоим на прощание гости нырнули в низкий проем и дверца мгновенно закрылась за ними теперь ночь освещалась лишь к слабым еле проникавшим сквозь листву лунным светом и обступившие их лесные заросли казались почти непроницаемо чернымиол брайт сунул руку в карман достал фонарик и включил его вы действительно думаете, что сможете найти обратную дорогу неуверенно спросил логан с помощью этого фонарика Я и при дневном-то свете вряд ли нашел бы ее. Вы пытаетесь обидеть меня, ответил Олраййт. Уже второй раз сегодня вы подвергаете сомнению мое знание леса. Следуйте за мной. Он выключил фонарик и сунул его обратно в карман. Я выведу вас на дорогу запросто даже при лунном свете. Это, вероятно, не будет настолько впечатляющим, как то, что вы только что видели, но надеюсь третьего вопроса у вас не возникнет. А теперь положите руку мне на плечо, если не хотите потеряться. И ради бога старайтесь идти как можно тише. Не забывайте о полной луне и о том, что где-то в этой округе бродит убийца Джасапа. и остальных жертв